Глава 14. Небольшая груда плоских бурых камней горела светлым, почти прозрачным пламенем. Что это были за камни, спрессованный окаменелый торф, горючий сланец или бурый уголь, я не знал. Как-то прежде не было особой необходимости разбираться в видах горючих полезных ископаемых. россыпь этих камней нашел казак Федоров, он же и распознал в них горючие камни. «Вовремя, надо сказать, нашел он эти камешки. Если бы мы не развели костер, то ночь не пережили бы». Ночь была очень холодной и долгой. Темное время суток в этом мире тянулось не меньше 10-12 часов. Температура упала до нуля, а может, приблизилась к отрицательным величинам. По крайней мере, небольшая лужица воды, разлитая на камне, к утру превратилась в лед. Разжигали камни долго извели на них практически все листы моего блокнота, а чертовы камни все никак не желали гореть. В итоге пришлось вновь подключать магию и раскочегаривать камни ветвистыми энергетическими импульсами. Но зато когда они разгорелись, то дали хорошее жаркое пламя. Леха за несколько ходок притащил приличный запас этих камней, так что нам удалось пережить холодную и долгую ночь относительно комфортно. Нет, даже и без живого огня мы бы протянули. Моих внутренних резервов хватило бы для того, чтобы повысить температуру воздуха вокруг нас до комфортной. Но все эти магические фокусы и реверансы здорово сжирали мои внутренние ресурсы. И если проще, то внутри каждого человека есть аккумулятор, который копит энергию. Обычный человек накапливает внутреннюю энергию, питаясь калорийной едой, греясь на солнышке, получая положительные эмоции, занимаясь сексом и так далее. Кстати, не обязательно толстый тучный индивидуум с массивно жировой прослойкой будет иметь более мощный внутренний аккумулятор, чем его худосочный собрат. Тут дело не во внешнем размере человека. Зачастую внутренний объем намного больше внешнего. В общем, мы и без живого огня справились бы. Но лучше сейчас сэкономить и погреться возле костра, чем в дальнейшем охреневать, бессильно харкая кровью. Мне еще портал в Серотинск пробивать. А для этого процесса еще неизвестно, сколько энергии потребуется. Хрен его знает, как далеко мы забрались от нашего мира. Причем не просто далеко, но, возможно, еще и долго. Это я к тому, что время нелинейно, и в каждом мире течет по-разному. А тут еще один момент выяснился. В этом мире, где мы сейчас находимся, нет потоков энергии. Вернее, они есть, но настолько слабые что от них никак нельзя зарядиться. В мире закрытого сектора с подзарядкой было намного проще. Вышел из дома с кружкой кофе, сел на скамейку, смотришь на красивый вид, получаешь от всего этого позитивные эмоции и, соответственно, заряжаешься. Я место для строительства своего дома выбрал не только потому, что там был красивый вид, но еще и из-за того, что там протекали сильные энергетические потоки. Потоки энергии в мире закрытого сектора были мощные, жирные и протекали практически повсеместно. И те места, где не было таких потоков, или где потоки их обтекали, образуя мертвые зоны и пятна, вызывали подозрения. Там зачастую и обнаруживали чадей ада. А тут, в этом мертвом мире, энергия протекает не потоками, а жалкими брызгами летнего слепого дождичка. Энергия человека – это термин, встречающийся во всех культурах и использующийся еще с древних времен для обозначения невидимой силы, заставляющей жить человеческое существо, способствующей взаимодействию элементарных частиц, клеток, тканей, систем и органов. Все виды энергии человека невидимы, как и другие виды энергии, поэтому заметить их наличие или отсутствие можно только посредством проявления и изменение свойств вещества или же его активности. Та же тепловая энергия не воспринимается глазом, но ощущается кожей, а энергия притяжения заметна лишь по привычному нахождению вещей в мире. И если про энергию, рассматриваемую в физике, и ее проявление более-менее понятно, то проявление человеческой энергии рассматривается в ракурсе настроения и самочувствия личности, ее способности действовать, и воодушевившись, творить. Эта энергия отражает активное желание жить, причем тут рассматривается не отсутствие суицидальных мыслей, а стремление сделать свою жизнь качественной и приятной, активной и наполненной. Точно так же можно судить об отсутствии у человека энергии по его апатичному или депрессивному состоянию, плохому физическому самочувствию и отсутствию мотивации. А в этом мире нет привычной мне энергии в окружающем пространстве. Вернее, ее настолько мало, что ею нельзя насытиться и зарядиться. Это мертвый мир. И если в нем задержаться, то мой внутренний аккумулятор сядет, и все, гоплык. Вот ведь Федоров, зараза. За это короткое время, что я с ним общаюсь, нахвастался от него всякий словечек из казацкой балачки. В общем, если подытожить то надо как можно быстрее валить отсюда. Хватая мешки, вокзал отходит. «Товарищ командир, ваша доля колбасы», протянул мне Федоров небольшой кусок сыровяленой колбасы. «Раздели поровну и съешьте с Пашкой», приказал я. Именно приказал, жестко и недвусмысленно. А то развели тут, понимаешь, демократию и понебратство. Пашка, как немного оклемался от ампутации, затянул пластинку. Мол, брось нас, командир, уходи сам, ты для Сиротинской республики важнее, чем двое обычных солдат, поэтому тебе, капитан первого ранга волков, надо бросить двух пацанов и одному уйти. Казак Федоров горячо поддержал одноногого пулеметчика, тут же пригрозив застрелиться, если я не соглашусь на их демарш. Ох, зря он это сказал. Я тут же влепил смачную затрещину Пашки всего одно, и не от души только из-за того, что он все-таки раненый. А вот Федорову уже отвесил пару подсрачников и поставил фингал под глазом. А потом обоим пригрозил по возвращении в наш мир отправить на губу и понизить взвание. «А мне то что?» — буркнул казачок, потирая ушибленный глаз. «Меня так и так расстреляют. Чего меня пугать губой?» «Никто тебя расстреливать не собирался», — парировал я. «Пугал я тебя» чтобы ты перестал думать о самоубийстве из-за неразделенной любви. Кстати, помогло? Мозги на место встали?» «Помогло», — проворчал Федоров. «Меня и правда не расстреляют?» «Нет, конечно», — раздраженно хмыкнул я. «Если честно, то я хотел представить тебя к награждению золотой звездой Героя Республики, а не расстреливать. Но после этих ваших истерик, хрен тебе, а не звезду Героя!» Тут же скрутил я дулю и ткнул ей в казака. «Понятно», — кисло скривился Федоров. «Жаль. Отец бы гордился, если бы я получил героя. Был бы из казаков первым героем республики. Будешь на будущее думать головой, перед тем, как всякую хрень городить». Пока я отчитывал Леху, Пашка старательно делал вид, что ему неожиданно стало плохо, и он уснул. При этом его прикрытые ресницы периодически дрожали, выдавая, что Пашка не спит. «Прапорщик Ташин». «А ты не прикидывайся шлангом, я же вижу, что ты не спишь. Когда домой вернемся, ты у меня на зубок выучишь морской кодекс, понял? Чтобы знал, в каких статьях прописано, почему капитан последним покидает тонущее судно. А как оклемаешься и к протезу привыкнешь, будешь готовиться к сдаче на офицерское звание. Уяснил?» «Да, товарищ командир, уяснил», — покорно ответил Пашка. «Вы это, товарищ командир, не злитесь, ладно?» Я понимаю, что вам сейчас тяжелее, чем мне в тысячу раз. Просто я знаю, что вы значите для всех волков, для всего нашего отряда, да и для всей республики. Вам никак нельзя умирать». Ташинциц, циц!» — цыкнул я. «Я понял уже ваши с казачком благие мотивы, но мне от вас нужна сейчас максимальная собранность. Ты себя нормально чувствуешь?» «Ну так, терпимо», — пожал плечами пулеметчик. «Нога ноет, но не особо». «Терпеть можно? А что?» «Стой на фишке, следи за обстановкой. Тебе надо сменить Федорова», — ответил я, назначая Пашку в караул. «И следи за своей повязкой. Не забывай каждые полчаса ослаблять жгут», — напомнил я. Честно говоря, где-то там в глубине души было чертовски приятно, что вот эти два пацана готовы отдать за меня своей жизни. Искренне готовы, без всякого принуждения. «Значит, не зря я копчу это небо». Мы расположились сейчас на вершине невысокого холма. Здесь была пригодная для рисования портала плоская каменная плита. А еще были завалы из булыжников разного размера. Чтобы хоть как-то согреться, мы с Федоровым сложили из этих камней невысокий бруствер. Какое-никакое защитное сооружение. Прапорщик, назначенный мной в караул, при помощи Федорова заполз на этот бруствер и, подложив под себя куртку, принялся наблюдать за округой. Состояние пулеметчика было вполне удовлетворительным. Я хоть и не медик, но в нашей республике к полевой медицине относятся очень серьезно. Любой ополченец, а уж тем более сотрудник силовых ведомств, проходит углубленный курс по оказанию первичной медицинской помощи. У нас даже в обычных школах на уроках физкультуры есть норматив по переноске раненых. Была бы еще в наличии нормальная аптечка, так вообще красота». Но даже с помощью тех подручных материалов, которыми мы располагали, знающий и опытный человек способен сделать все необходимое, чтобы раненый товарищ мог спокойно дождаться эвакуации. В нашем мире, а точнее в нашей республике, все было не так, как в старом внешнем мире. К примеру, в школе, куда ходили мои дети, в кабинете НВП висел плакат со следующим текстом. «Жгут на приклад, не мотай, теряет прочность». Инт-пакет в складной приклад не вставляй, протирается и загрязняется. Жгут и инт-пакет у всего подразделения должны лежать в одном месте, чтобы не искать, куда каждый исхитрился их упрятать. При оказании помощи сперва использую расходники раненого, иначе его расходники в тыл и уедут без пользы. Тампоксы в рану не совать. Тугую тампонаду ран не делать. Просто поверьте на слово. Первое вредно. Второе лучше оставить фельдшеру. Ту сторону подушечки в эндпакете, что прилегает к ране, пальцами не трогай, чтобы не загрязнить. Герметичная упаковка от эндпакета только на пневмоторакс, плюющаяся рана в груди. Повязку накладывай так, чтобы под ней проходил палец, иначе отек и много проблем. Жгут тянуть до остановки кровотечения, но не сильнее. Слабый жгут усиливает кровотечение слишком тугой, давит нервы. Эсмарховски начинаем затягиваться второго тура. Попытка затянуть первым путь к порванному. Помни правило Подта. При переломе фиксируют один сустав выше перелома и один ниже. Плохая иммобилизация хуже, чем никакая. В поле раны не промывают, если это не садины и не порезы, не зашивают и не прижигают. Не ешь грязными руками. «Не пей неочищенную воду, а то можно усраться до смерти. Буквально». И это была невольность школьного военрука. Подобные плакаты, на которых доходчиво простыми словами объяснялись азы полевой медицины, печатались централизованно, большими тиражами, и встречались не только в школах, но и в фойе, фабрик, заводов и в салонах общественного транспорта. «А мне шо робить?» – заинтересованно спросил казачок. «В разведку сходить?» «Нет. Чтобы не терять времени, я буду рисовать черты портала и заодно читать тебе лекцию. А ты внимательно запоминай рисунок, который я черчу, и мои слова. Понял?» «Зразумыв, батьку?» Итак, энергетика человека – очень важный показатель. Ее уровень определяет возможности человека, а тот, кто умеет ей осознанно управлять, может использовать магию и ее неограниченные возможности. А то, что у тебя есть эти самые магические способности, я уже понял. Надо их только раскрыть. И тут варианта два. Либо мы раскроем твой потенциал с помощью тренировок, либо с помощью какого-то стресса, или, как я его еще называю, магического пенделя. Предпочтительнее первый вариант, потому что второй ты можешь не пережить. Хотя, парень, ты здоровый, выносливый, так что если не получится с тренировками, то придется тебя хорошенько стрессануть. Для того, чтобы освоить экстрасенсорику, целительство, воздействие на реальность и многое другое, необходимо научиться управлять энергией. Это кажется очень сложным для тех, кто не посвящен в это, но на самом деле этому не так сложно научиться на базовом уровне, а затем уже можно сколько угодно совершенствоваться и оттачивать свое мастерство. «Для того, чтобы научиться управлять энергией, нужно научиться чувствовать ее в себе», размышлял я вслух, шкрябая шилом по плоскому камню. Тебе надо лечь или сесть в удобную позу, расслабиться, закрыть глаза. Прислушайся к своему телу, ощути его, ощути свои внутренние органы, но сердце лучше не пытаться ощутить. Вряд ли ты сможешь усилием воли нарушить его работу, но лучше не рисковать. Если ты все сделаешь правильно, то сразу ощутишь энергию внутри себя. Она будет ощущаться как поток, тепло. Электричество. Это может быть похоже на ток крови в сосудах. Если нет, то просто продолжаешь ощущать свое тело и все внутренние органы, предельно расслабившись. Когда ты поймаешь нужное ощущение, тебе будет проще ощутить энергию второй раз. Попробуй сосредоточиться на точках в центрах ладони рук и в центрах ступней. Там находятся мощные каналы. Тебе будет проще для начала ощутить энергию в этих местах о так вот что це було удивленно сокнул языком казачок я прям так как сейчас батьку казалы, частенько себя чувствую особливо после тяжкой работы ляхешь спаты тело такое внешнее слабое а внутри как будто все бурлить и сразу хочется что- то такое мелкое руками творить, сплести что то или просто карандашом по бумаге водить это оно оно самое удовлетворенно кивнул я Похоже, когда казачок нервничал или волновался, он переходил на Балачку, казачий говор, распространенный среди выходцев с Кубани и Дона. Ну, раз ты понимаешь, о чем я говорю, тогда уже проще. Продолжаем. Второе упражнение направлено на то, чтобы ощутить энергию за пределами твоего тела. Начало такое же, как в первом. Нужно расслабиться и начать ощущать свое тело. Начинаешь с внутренних органов. Не обязательно ощущать их во всех подробностях. А затем идешь вовне. Ощущаешь кожу, концентрируешь на ней свое внимание. А затем просто перенесешь ощущения дальше, за пределы кожи. Ты должен ощутить некую прохладу или ветерок. Выполняя упражнение старайся продвигаться все дальше и дальше. Запомнил? Ну, вроде. Тогда продолжаем. Упражнение третье. Его следует делать тогда, когда у тебя получилось хотя бы одно из первых двух, и ты сможешь ощущать свою энергию. Суть упражнения в том, чтобы сконцентрировать энергию в определенной точке тела. Не так важно, в какой именно, но я предлагаю использовать кисти рук. Ты должен пожелать, чтобы твоя энергия начала концентрироваться там и приложить некоторое усилие. Энергия, которая находится внутри твоего тела, это часть тебя. Она будет слушаться твоей команды подобно тому, как рука поднимается по твоей воле. Тебе нужно приложить волевое усилие, похожее на то, которое нужно приложить к телу, чтобы сделать движение, но приложить его надо именно к энергии. Чтобы было проще, ты можешь представлять энергию в виде теплового потока. В случае успеха ты ощутишь жар или покалывание в том месте, где концентрируешь энергию. Затем пытайся концентрировать ее в других точках, делать это быстрее и меньше напрягаясь. Пока все понятно? Ну, в целом, да. Я так понимаю, что надо больше тренироваться? Конечно. Самое главное, как и в любом деле, это частые и регулярные тренировки. Когда достигнешь автоматизма, то проделать некоторые фокусы тебе будет так же легко, как свистнуть или щелкнуть пальцами. В подтверждение своих слов, я выбросил из указательного пальца небольшой язычок пламени, который тут же превратился в бабочку. Впрочем, огненная бабочка порхала недолго и через пару секунд исчезла. «Круто!» — восторженно прошептал Федоров. «Согласен, эффектно, хоть бессмысленно и бесполезно». Ну что ж, упражнение четвертое и последнее на сегодня. Это упражнение направлено на то, чтобы воздействовать энергией на окружающий мир. Пока что это просто упражнение, и оно не позволит тебе менять реальность, но даст необходимые для этого базовые навыки. Тебе нужно научиться создавать потоки, направленные в себя и из себя, то есть выпускать и втягивать энергию. Для этого надо вытянуть руки так, словно ты толкаешь невидимую стену. Затем начинаешь просто выбрасывать энергию из своего тела через ладони. Это ощущение больше всего напоминает выдох, только энергетический. Не бойся, ты не обессилишь от этого упражнения. В отличие от дыхания, у тебя намного больше кислорода, и ты можешь поддерживать поток дольше. Если все получается, то должно возникнуть ощущение потока в руках и некоего отталкивания, или холода, или даже тепла. Со временем ты сможешь поддерживать довольно сильный поток, и делать это довольно долго. Потом ты интуитивно поймешь, докуда этот поток доходит. Аналогично можно делать вдох, но следует делать это в чистом месте, то есть либо дома, либо там, где немного людей. Ты вдыхаешь энергию ладонями, ощущая, как твое тело наполняется энергией. Ты сможешь ощутить после этого прилив сил, и неудивительно, ведь ты получишь дополнительную энергию. Лучше всего чередовать выдох и вдох, в конце делать именно вдох. Запомнил? «Да? Батько, а як зроби ты такую же бабочку, как у вас?» В глазах казачка были неподдельный интерес и восторг. «Тебе еще рано ее делать, но если интересно, давай расскажу. Это базовое упражнение по созданию энергетических структур. Тебе надо научиться программировать энергетические сгустки, и тогда они будут выполнять свои функции. Представь, что ты держишь большой шар двумя руками и в таком положении держишь свои руки». Начинаешь выдыхать энергию. При этом желай, чтобы она не просто разлеталась, а вылеплялась в форме шара. Ты можешь визуализировать шар, это поможет. Затем начинаешь медленно сводить руки. Если ты ощутишь легкое сопротивление, словно что-то мешает свести руки, или же ощутишь какое-то покалывание, значит все удалось. Со временем старайся добиться того, чтобы шарик у тебя был больше плотности, и при этом на его создание требовалось меньше времени. Это упражнение даст тебе базовые навыки управления своей энергией, а на этих навыках основаны остальные, более сложные действия. Это лишь база, начало, но она даст тебе фундамент, необходимый для магических практик. Понял? Ага, кивнул Федоров. Так, ну раз с теорией тебе все понятно, то посмотри на рисунок, который я выцарапал на камне, и скажи. «Как бы ты его завершил?» «Я?» — нахмурился Федоров. «Ну, не знаю. Возможно, надо вписать все это в еще одну окружность». «Молодец, правильно. У тебя есть хороший потенциал», — похвалил я молодого парня. Читая казаку лекцию, я царапал камень шилом, нанося на него рисунок будущего портала. Рисунок весьма простой и незамысловатый. Три окружности, вписанные одна в другую, между которыми россыпь, соединяющих их узоров. Кто-то сказал бы, что это похоже на мандалу, кто-то на древнегреческий круговой меандр, кто-то на индийскую свастику, а кто-то нашел бы схожесть с древнеславянским коловратом. В этом рисунке можно было найти черты различных древних земных символов. Разница была лишь в том, что это не он был похож на них, а они все из этого символа вышли. То, что я изобразил на камне, было началом, истоком, предтечей всех земных символов, которым люди поклонялись и которые считали магическими. — А я бы нарисовал немного по-другому, — неожиданно заявил казак. — И как интересно. Вот тут и тут я сделал бы вот такие завитки, и тогда узор замкнулся бы иначе. Леха пальцем показал, как бы он провел линии. — Вернемся домой. И я лично займусь твоим обучением, пообещал я. А как же отец и учеба на экономиста в универе? Экономиста, презрительно хмыкнул я. Шутишь? Какой из тебя к черту экономист? Ты же вылитый гуманитарий. А с отцом твоим я договорюсь. Зачислим тебя в волке, получишь звание прапорщика. А далее, скорее всего, будешь служить в мракоборцах. А когда вы закончите малюватый портал, мы сразу домой вернемся? спросил Казачок. «Возможно. А может и нет», пожал я плечами. «Понимаешь, тут такое дело, что в разных мирах время течет по-разному. Когда мы выдергивали из ловушки группу Витьки Сиротина, то я заметил, что снаружи прошло всего 10 минут, а внутри, судя по тому, что они успели весь БК высадить не меньше получаса, значит, разница во времени была один к трём. А поскольку мы провалились еще глубже...» то, возможно, разница во времени между нашим и этим миром еще больше». «И что это означает, товарищ командир?» – нахмурился Федоров. «Это означает, что за те 16 часов, что прошли с момента нашего перехода в Иномирье, ответил я, сверившись с наручными часами, в нашем мире могло пройти всего 5 часов, а может и того меньше. Вот что это означает. А спасателям, чтобы добраться до портала номер 8…» Надо не меньше трех часов, и то при условии, что они выдвинулись сразу же. А если, как всегда, кто-то где-то затупил или задержался, то и больше. Я уж молчу о том, что потребуется еще не меньше двух часов, чтобы привести восьмерку в рабочее состояние. Там на месте есть определенные нюансы. Короче, если спасатели в течение десяти часов по времени закрытого сектора доберутся до портала и активируют его, то это уже будет хорошо. «А теперь сам посчитай. Если в нашем мире пройдет 10 часов, то сколько времени пройдет в этом мире?» «Тридцать», — тут же грустным голосом ответил казачок. «А может и больше». «То-то же», — хмыкнул я, продолжая царапать камень. «А нам здесь долго портал активировать?» — вновь спросил Федоров. «То, что паренек так живо интересуется всеми этими магическими делами, очень хорошо. Значит, в нем есть интерес». «Значит, будет толк в учебе». «Нет, недолго. Я встану в центр рисунка, вы станете рядом. Я мысленно произнесу заклинание, по сути, ничего не значащую фразу. И если на той стороне портал будет активен, то мы тут же окажемся в нашем мире. А там пара часов полета на самолете, и мы в Сиротинске». «А что за условная фраза?» – тут же жадно спросил Леха. «Даже если я скажу тебе нужный набор слов», «Тебе это ничего не даст». Тут дело не в словах. Дело в том, кто их произносит. Слова на самом деле – это формальность, не больше. Активирует портал человек, а заклинание это больше дань ритуалу. Меня этому учил опытный маг, который просто подобрал такие звуки, на которые легко было нанизать энергетические внутренние потоки. Я активировал порталы и без всяких фраз. То есть, если я встану в центр готового портала, и произнесу вашу фразу, то ничего не выйдет. «Нет, ничего не получится», — улыбнулся я. «Но ты не расстраивайся», — хлопнул я казачка по плечу. «Придет время, и ты всему научишься. У тебя очень большой потенциал. Так что нам бы только домой вернуться, а там я из тебя три шкуры спущу, но за полгода сделаю из тебя опытного мага. У тебя, кстати, экстрасенсы в роду были?» «Не знаю», — пожал плечами казачок. Тетка как-то раз проговорилась, что мамка моя при жизни знахаркой была, людей руками лечила. Но батя ничего про это не говорил. Он вообще про мамку ничего не говорит. А на тетку, когда та проговорилась, долго потом обижался. «Ничего, Леха, дай только домой вернуться, а там уж я с твоим батей потолкую, все выясню». «Товарищ командир», — позвал меня Пашка, — «у нас проблемы». «Что там у тебя?» «К нам гости!» Я подскочил к Пашке, сидящему на каменном бруствере, и глянул вниз. «Офигеть!» Внизу, примерно в полукилометре от нашего холма, среди каменных обломков, в нашу сторону двигалась большая группа каких-то странных существ. Они были человекоподобные, но какие-то слишком худосочные и костлявые, словно обтянутые кожей скелеты или высохшие мумии. Многие из них были вооружены палками. Толпа гомонила и кричала, разогревая себя. Правда, на таком расстоянии эти крики были похожи на воронье-карканье. Прислушавшись, я понял, что дело не в расстоянии, разделявшем нас. Они и правда каркали. Видимо, это у них такой язык. Ох, и не нравится мне эта толпа. — Что будем делать, товарищ командир? — спросил за спиной Леха. — Сваливать отсюда буркнул я. «Я дорисовываю портал. Пашка, держи пистолет если что, отстреливай самых буйных. Леха, а ты подготовь камни, подходящие для метания. Хрен его знает, сколько времени нам потребуется, чтобы связаться с нашим миром. Возможно, придется схлестнуться с ними в рукопашную. «Слухаюсь, батьку. Я тут же поспешно, но старательно принялся доцарапывать рисунок портала. В процессе несколько раз оборачивался, оглядывая приближающуюся агрессивную толпу. Вот черт! Я понял, кого мне напоминают непрошенные гости. Да это же чумные доктора! Точно! Те же худосочные тела на тонких птичьих ножках, те же руки-палки, вот только нет привычных шляп и остроклювых масок, да и палки в руках у них обычные, а не магические посохи со светящимися наверху кристаллами. Чумные доктора на минималках? Или мы сейчас в том самом мире, откуда и появились в свое время страшные и опасные порождения тьмы, которых мы знаем под именем чумных докторов? Ох, чую быть беде!